Анонимка. Витча лихо подкатывает со своим ценным пакетом к клубу. За окнами ухает барабан. Музыка завязла в открытой форчике. Витча галантно высаживает марфушу и снимает с нее шубу. Он раскланивается с неподражаемой учтивостью. «Труакар уазем нотр Дам -де -Пари, абракадабра», — говорит он, — И закручивают примерзшие усы. Гардеробщики с уважением смотрят на них. В широкой лестнице струится свет, музыка и веселый праздничный гул. Наверху Марфушу сразу окружают и в перебой читают адрес. На минуту хохот заглушает музыку. Но вдруг смех смолкает. Марфуша видит, как вовальное отверстие маски. Вплывает растерянная физиономия Земского. Земский читает и краснеет. Но ноги-морфуши, маленькие ножки, оклеенные марками, прелещают Земского. — Хм, — говорит Земский, — дорогая анонимочка, разрешите на вальс. — Олрайт, right, — говорит анонимочка, — спик инглиш? Земский смущен. Инглишон не бенеме. Богач Адольф Эдуардович Штарк пытается помочь ему. Кое-как они объясняют ей жестами. Начальник приглашает ее на вальс. Музыка рявкает. Музыканты раздывают щеки. Кажется, что и стены зала раздываются от ударов барабана. Музыка выжимает сердца, как мокрый платок. Земский угощает Марфушу мороженым. Штарк тает вместе с мороженым. Земский целует руку анонимки, дамы ревнуют. По залу ползут догадки и серпантин. Сыплются конфетти. Сыплются на Марфушу тарелочку жетоны. Голоса за приз. «Музыка! Стой!» — гремит земский начальник и, разогнавшись, оркестр стихает сразу, как граммофон, у которого кончился завод. — Господа! — кричит Земский. — Наибольшее количество жетонов собрала маска письмо. Ей присуждается первый приз — золотые часы. — Ура, прелестные анонимки, ура! Скроем письмо. Зал шумит. Над головой лопаются бомбы конфетти. Кто-то шепчет Марфуши. — Молочина, Марфа-посадница, ай, молочина, дуй дальше. Митя стоит среди товарищей гимназистов. Гимназисты хихикают. Митя подходит к Земскому. Он говорит. — Знаете, я, кажется, узнал, кто эта анонимка. Это известная... Впрочем, что я делаю? Я же обещал молчать. — Умоляю, молодой человек, — шепчет Земский, — плюньте на обещание. — Скажите, хотите мороженого? — Нет, не просите, — говорит злорадствуя Митя и поедает мороженое. — Вскроем письмо, господа, — кричит Земский. И вдруг в зале появляется носатый незнакомец с длинными усами. Карамба, крокото, «Мелинсфунд, перпемент, доминант, септ, аккорд, Олеонафт, ручит незнакомец на своем тарабарском языке, берет Марфушу за руку и быстро уводит ее к лестнице. Земский кидается за ним. Маски, домино, орликины, гусары, цветочные корзины, пиковые дамы, бабочки, испанки, бояри, весь пестрый маскарадный сброд устремляется к лестнице. Устрашающий нос и усы Вити сдерживают любопытство гостей. Гимназисты как бы нечаянно оттесняют публику. Марфуша запахивается в шубу, сани трогаются. Витя вскочил на ходу. Они несутся по сонным улицам. У Марфуши смыкаются веки. Фонари, как медузы, шевелят золотые нити. Золушка возвращается на кухню. Ночью на пустом сундуке тихо щелкают на своих маленьких счетах новые части. Счастливая и уставшая спит Марфуша. Разорванный конверт, шелуха сказочного вечера пустует у кровати. У порога несут почетный караул четыре пары грязных штиблет. Утром их надо вычистить.